Глава 35. 14 марта 1913 года. Тюрих, Швейцария. Днем рождения, папа! закричали Ханс Альберт с Тетом, входя в гостиную. Мои маленькие мужчины принесли Альберту торт. И тот отложил свою трубку, чтобы взять его у них. Мы с мальчиками приготовили для Альберта сюрприз на день рождения перед тем, как отправиться на наш обычный воскресный вечер музыки у гурвицев. м, -м мальчики, выглядит очень аппетитно. Не съесть ли мне его весь самому? Все-таки это мой день рождения», — Поддразнил детей Альберт, блестя глазами. В эти краткие мгновения семейного счастья с этим редким, беззаботным Альбертом я вспоминала, почему осталась с ним, несмотря на его предательство с Марселем и на многие другие обманы. «Но нет, папа!» — запротестовал Ханс Альберт. «Это для всех!» «Да, папа, для всех!» — подхватил Тед тоненьким голосом в торе солидному старшему брату. Нарезав шоколадный торт щедрыми кусками и раздав всем желающим, я убрала тарелки и направилась на кухню. Я слышала, как Альберт подбрасывает в воздух Тета и как тот визжит от восторга. Это меня порадовало. До недавнего времени Тет был очень хрупким ребенком. Он страдал от хронических головных болей и ушных инфекций, поэтому Альберт избегал игр с ним. Более крепкий и серьёзный Ханс Альберт Всегда был ему ближе. Как меня не огорчало поведение Альберта. Как я не злилась на него. Мне все же хотелось, чтобы у мальчиков сложились прочные отношения с отцом, как когда-то у меня с папой. «Осторожнее!» — предупредил отца Ханс Альберт, когда тот подкидывал Тета. Всегда не по годам взрослый, Ханс Альберт серьезно относился к отцовской роли, Которая так часто выпадала ему, когда Альберта не было рядом. Семь месяцев в Тюрихе не принесли той новой жизни, на которую я надеялась, хотя знакомая обстановка и круг давних друзей, особенно воскресные музыкальные вечера в доме наших старых знакомых гурвицев, помогали поддерживать мир между мной и Альбертом. В остальном все свободное от профессорской должности время Альберт проводил с Марселем. Моя посуду, проверяя домашние задания, читая мальчикам книжки и готовя их ко сну, я потихоньку слушала, как Альберт с Марселем работают до ночи. Начало их совместной работы было головокружительным. В бурных обсуждениях рождалась идея о том, что гравитация, создает искажение в геометрии пространства времени и по сути искривляет ее. Но дни становились длиннее, математические расчеты все более усложнялись, и оба начали все заметнее впадать в уныние и в отчаяние. Они скрупулезно изучали геометрию пространства времени Георга Фридриха Римана. Экспериментировали с различными векторами и тензорами. Они хотели достичь той же цели, которую я поставила перед собой после смерти Лизерль — разработать общую теорию относительности, которая распространяла бы принцип относительности на всех наблюдателей, независимо от того, как они движутся относительно друг друга, и постулировала бы относительную природу времени. На этом этапе работа у них застопорилась. Они никак не могли добраться до святого Грааля, созданного, как убеждал себя Альберт, им самим, а не мной. Они взялись было за статью под названием «Основные положения теории относительности и теории гравитации», или Энтверф, в которой излагали основы своей теории. Но им пришлось признать поражение. Математического метода для доказательства своей теории они пока не нашли. Я могла бы подтолкнуть их к разгадке. И хотя Альберт не впускал меня в мир своих теорий уже много лет, сколько-нибудь регулярная совместная работа прекратилась со времен Машинхин. Я не спала все это время среди посуды и пеленок. Я читала, думала и потихоньку писала, расширяя рамки своей теории относительности. Я знала, что им нужно отказаться от задачи найти закон физики, применимый к любому наблюдателю во Вселенной, и сосредоточиться на гравитации и относительности применительно к вращающимся и равномерно движущимся наблюдателям, применив другой тензор. Но я не спешила делиться своими знаниями. Я ждала приглашения на танец. Если Альберт не намерен приглашать меня, то я не намерена для него танцевать. Я смотрела, как он мучается. Это был единственный доступный мне бунт против его постоянно растущего раздражения, выливающегося на меня. Альберт все больше хмурился, я все глубже уходила в себя и делалась еще мрачнее. Только Эллен я могла признаться, что моя жизнь проходит в черном тумане и рассказать, что, когда Альберт стал знаменитым физиком и важным членом научного сообщества, мы с мальчиками отошли для него на второй план. Посуда после дня рождения была вымыта, кухня убрана, инструменты и ноты приготовлены и у меня оставалось еще около часа, чтобы разобрать кипы бумаг в столовой, перед тем, как идти к горвицам. Неаккуратный по обыкновению Альберт оставил на обеденном столе бумаги после работы с Марселем. Про себя я хоть и приняла свою роль хаус все же ворчала, что мне приходится исполнять обязанности его горничной. Как же так вышло, что моя жизнь превратилась вот в это? Поверх записей, оставленных Марселем, валялся целый ворох писем с поздравлениями и пожеланиями ко дню рождения. Коллеги вроде Отта Штерна, старые друзья вроде Микеля Бессо, сестра Альберта Майя, его мать Паулина, даже кузина Эльза — все они вспомнили о дне рождения знаменитого профессора. А вот о моем никогда. О моем даже сам Альберт не помнил. Мне стало любопытно, что это за кузина Эльза, у которой он останавливался в Берлине в пасхальные каникулы в прошлом году, вместо того, чтобы вернуться домой и праздновать вместе с нами. «Дорогой Альберт, пожалуйста, не обижайся на меня за то, что я нарушила наше условленное молчание и решилась поздравить тебя с днем рождения». Каждый день я вспоминаю нашу поездку на Ванзее, на прошлую Пасху, и твои слова любви. Чего бы я только не отдала, чтобы вновь пережить наши дни на Ванзее. Но раз уж я не могу заполучить тебя, поскольку ты женат, не можешь ли ты поделиться со мной хотя бы своей наукой? Можешь порекомендовать книгу по теории относительности, подходящую для дилетанта. И не мог бы ты прислать свою фотографию лично для меня? Остаюсь твоя преданная Эльза. Пошатнувшись, я опустилась на стул в столовой. Я снова будто ушла с головой под воду, как в тот раз, когда читала письма с непристойными намеками от Анны Мейер Шмидт. Но теперь вместе с этим ощущением пришел ужас. «Это ведь уже не просто мысли об измене. Это уже состоявшаяся измена. У меня не было никакой возможности ее предотвратить». Я вновь перечитала эти отвратительные слова, молясь, чтобы я просто превратно их истолковала. Слишком близко приняла всё к сердцу. Но ошибки быть не могло. Альберт и Эльза признавались друг другу в любви. Я заплакала. Последний клочок надежды на то, что Альберт, даже если больше не будет моим партнером в науке, то все-таки остается моим мужем, растаял у меня на глазах. Он любит другую. В комнату вошел Альберт. Что случилось, Милева? Милева. Так он теперь всегда меня называл. Никакой больше Долли и даже мицы. Не решаясь заговорить, я молча встала. Мне отчаянно хотелось уйти из дома. Неважно, что обледенелые улицы опасны, особенно с моей хромотой. Неважно, что день морозный, а я без пальто. Мне нужно было бежать отсюда. Но выйти из комнаты можно было только мимо Альберта. Я задела его рукав. И он схватил меня за руку. «Я задал тебе вопрос, Милева. Что случилось?» Я протянула ему письмо и пошла прочь. На улицу, в кафе, куда угодно, лишь бы не оставаться в этой квартире. Он перехватил меня. «Куда это ты собралась?» «Мне нужно уйти отсюда. От тебя». «Почему?» Я взглянула на письмо в его руке, без слов предлагая ему прочесть. Продолжая удерживать меня одной рукой, он быстро пробежал письмо глазами. — Так ты все знаешь. Он вздохнул чуть ли не с облегчением. Как он смеет вздыхать с облегчением? Во мне что-то оборвалось. — Как ты мог? После Анны. После всех твоих обещаний в долине Энгодин, как ты мог снова изменить мне, да еще с собственной кузиной? Ты сама меня до этого довела, Милева, своим вечно недовольным видом и мрачным настроением. Когда я был в Берлине на пасхальных каникулах в прошлом году, мог ли я не увлечься беззаботностью Эльзы? Берлин. Пасха. Эльза. Его поведение еще более бессердечное, чем всегда. Все стало ясно. Я стала кричать и вырываться. Придвинувшись ближе, он обхватил меня за плечи и пробормотал, не устраивая сцен перед мальчиками. Я пыталась вырваться из его рук и броситься к двери, но он держал меня крепко. Я все же вывернулась и оттолкнула его. Он снова схватил меня. И я отбросила его руки. Наши руки так и мелькали в воздухе, пока я не почувствовала, как его ладонь силой отпечаталась на моем лице. Пощечина! Случайное или намеренное, я не знала. Я не могла думать ни о чем, кроме боли. Я опустилась на колени, закрыв лицо руками. Боль была почти такой же сильной, как при родах, разрывавших мое тело, жгло так, что я едва могла дышать, не говоря уже о том, чтобы всхлипнуть. По щекам потекли теплые струйки. Я посмотрела на свои ладони, они были темно красными от моей крови. По коридору прошлепали две пары маленьких ножек. «Что случилось, мама?» — закричал Ханс-Альберт. В его голосе звучали страх и тревога. «Всё в порядке, мальчики. С мамой всё будет хорошо», — ответила я, поспешно закрыв лицо руками. «Мальчики наверняка впали бы в истерику, если бы увидели, что у меня всё лицо в крови». Тед хныкнул. «Маме больно!» — и заковылял ко мне. Мне не хотелось, чтобы мальчики видели, что сделал Альберт, поэтому я встала и сказала, «Нет-нет, с мамой все хорошо, просто... просто зуб сильно разболелся. Я прилягу у себя в спальне, пока он не пройдет, хорошо?» Уже из коридора я услышала, как Альберт говорит мальчикам, «Давайте-ка напишем записочку Гурвицам, Объясним, что не можем прийти сегодня на концерт, потому что у мамы болит зуб. А потом мы съедим еще немного торта, ладно? Когда я скрылась в своей комнате, в голову сам собой пришел один из основных законов движения Ньютона. Этот закон гласил, что объект будет двигаться по определенной траектории до тех пор, пока на него не подействует. Какая-нибудь сила. Много лет я двигалась по одному и тому же неизменному пути, жены Альберта. Но теперь на меня действовали три силы, которые я не могла игнорировать. Марсель, Эльза и рука Альберта, отпечатавшаяся на моем лице. Теперь мой путь должен измениться. «Изгубио самсе. Я потеряла себя, но дальше так продолжаться не может».